Глава сорок третья. Лизи. Тело сковало боль, когда я попыталась потянуться после пробуждения. Кое-как, но я дошла до ванной и привела себя в порядок. Мои темные круги под глазами заметны из космоса. Напухшее лицо засекает спутник огромный фиолетовый след на ладыжке размером с самую большую звезду, готов затмить вселенную. Отличный вид. Вот сейчас на встречу с королевой. С помощью холодной воды я спрятала следы вчерашних рыданий. Чтобы как-то закрыть царапины, иссаденные на ногах, натягиваю пижамные штаны и выхожу за дверь. И я убью его. Шипит Алекс, как только ее глаза находят на пороге. Взгляд проскользнул от лица к руке, и я поблагодарила себя за то, что надела штаны, а не шорты. Что на завтрак? Спрашиваю я, не решаясь двигаться дальше. «Какой завтрак?» «Обычный». «Время четыре часа дня». Выдохнув, нахожу глазами часы и поджимаю губы. «Я проспала почти половину суток? Почему меня не разбудили?» Джаред не дал мне это сделать. Морщится Алекс, чего стараюсь не делать я, пытаясь ровно дойти до кухни. Жаль, что я не убила его на обеде. Если бы я только знала... Выдавливаю улыбку и открываю дверцу холодильника. В ту же секунду острая боль пронзает руку, из-за чего больше невозможно скрывать эмоции. Что с рукой? Пальцы Алекс задирают рубашку, чему я не успеваю противостоять. Что это такое? Глаза подруги округлены и смотрят на меня с ужасом. Ушиб. Это он сделал. Нет, я упала. Чёрт-то с два, Лиззи. Рычит Алекс. Ты врешь мне и во всем виноват Картер. Я упала сама. Продолжая настаивать, защищают Джарда всеми возможными силами. Ведь виноват не он, лишь отчасти. Он никогда не сделает не больно. Издав что-то наподобие фырканья, Алекс хмурится. Она не верит мне. Никогда не поверит. Вчера я видела другое. Кстати, хочу пожать руку Дину за то, что уволок тебя оттуда. Он был зол. Зачем ты оправдываешь его? Он обходился с тобой как с дерьмом. Если ты терпишь, то я не могу. Я не оправдываю его. Но я запнулась и упала сама. Он только помог мне. Да, помог сделать из тебя чучело. Подруга срывается на крик, и я подпрыгиваю на месте, ошарашенно вылупив глаза. Ты перестала что-то рассказывать. Мы меньше общаемся. Где ты витаешь? Нигде. Что случилось? Хлопаю глазами и больше не могу бороться с совестью. Я не могу все время держать ее в неведении, как бы не пыталась. Вываливаю на Алекс все, что произошло после работы, показываю полученные сообщения, пересказываю слова Дина от Джарди и сегодняшнюю ночь от и до. Почти каждое слово Джарда моя память удивляет своей поразительной точностью. С каждой новой минуты рот Алекс открывался, после чего она сжала губы и еще раз взглянула на фотографию. Потруга качает головой и трет глаза, которые с досадой обращаются ко мне. Почему ты не пришла ко мне той ночью? Ты не должна распутывать мои проблемы. Я могу справиться сама. Ты самый близкий для меня человек. Я всегда поддержу тебя и буду рядом. Мы знаем друг о друге все. Никогда не говори, что я не могу тебе помочь. Я могу и хочу. Даже если моя помощь просто быть рядом. Это я держала твои волосы, когда-то первый раз напилась и обнимала белого друга. Фу, морщусь я. Обязательно вспоминать это. Алекс хихикает и энергично кивает. Из веселой она вновь становится серьезной. Ты веришь ему? Не знаю. Выдыхая, я закрываю ладонями лицо. Но ничего не докажет. Это невозможно. Картер. Хмыкнув, корчится она. Но почему он такой идиот? Зачем опять пошёл? Она шантажировала его. Чем? Помадой? Новым топиком? Сумочкой? Не знаю. Думаешь, что-то было? Я не хочу об этом думать. И что ты будешь делать? У меня нет ответа. Ни на один вопрос, Алекс. Я не знаю, что делать. Дать время? Предлагает она. Повтори. А Шарашина прошу я дать ему время доказать. Не знаю, как он это сделает. Никаких аргументов нет и не будет. Он же не поведет ее к гинекологу на экспертизу только если поступками. Например? Я понятия не имею. Нельзя верить ей и нельзя верить ему. Хмыкает Алекс. Господи, да им двоим вообще нельзя доверять. Спасибо, что помогла. С иронией замечаяю я. Я не верю, что хочу сказать это, но... Может, стоит поверить Джареду? Может, он говорит правду, и ничего не было? Я хочу в это верить. Это только твое решение. Подумай, прежде чем что-то предпринять. Он же любит тебя. Это всего лишь слова. Джаред вообще никогда не говорит эти слова. Либо я ни разу не слышала. Мне вообще это не надо слышать. Надо видеть и чувствовать. Ты сейчас убеждаешь меня в невиновности Картера? Серьезно? Улыбаюсь я. Да, я точно двинулась. Смеется Алекс. Но ты только что говорила, что он делает из меня чучело. Я была зла. Ты ничего не говоришь. Я вижу, что вы счастливы и смеетесь, а на следующий день ненавидите друг друга. Что я должна делать? Я не могу верить ему до конца. Никогда не буду. Мне не нравится видеть тебя такой, расстроенный. А сегодня он зашел слишком далеко. Он ничего не делал. Я упала сама, это правда. Он только помог. Куда ты вообще бежала? Куда только могла? Он помог дважды. Если бы не он, ты бы не побежала и не упала. Он только загладил вину. Сильно больно. Локоть и нога. Киваю я. Порез не сильно. Я все равно убью его. Ладно, улыбаюсь я, положив голову на ее плечо. Телевизор отключен, но я все равно смотрю в черный экран. Это плохо. Что? спрашивает Алекс, взяв мою руку. Любить его и ненавидеть. Вы слишком похожи, и вам тяжело уживаться вместе. Может быть. Соглашаюсь я. Чудо в том, что сегодня у меня нет смены на работе, но она будет завтра. Придется залечить руку всеми мыслимыми и немыслимыми силами. Хочу лечь и не вставать, говорю я, а кушать? Мне нужен сок и кровать. Ладно, я зайду к тебе, когда доделаю проект. Киваю и удаляюсь в комнату, прихватив с собой пару коробочек сока, которые станут моим обедом и ужином. Еще недавно я чувствовала голод, а сейчас не желаю и кусочка. Устала, выдыхаю и вновь валяюсь на кровать. Физически я активна, но морально похожа на выжатый лимон. И так случается каждый раз, приссорит Джародом или Алекс. Как только мысль о первом проскальзывает в голове, телефон подает сигнал и всплывает сообщение. Скучаешь? Мой ответ отрицательный, но не является истинным. Безусловно, я скучаю по нему. Не было и минуту, чтобы мысль о Джардии не пролетала в голове. Этот корей глазой парень плотно засел в моем сознании и сердце. что бы я ни делала, где бы ни была. Чем бы ни занималась, он повсюду. Моя комната, кухня, гостиная, университет, прогулки. Все напоминает о нем. Я принадлежу ему. Как бы ни пыталась вырваться из этого плена. Да и пытаюсь ли вырваться? Проспав все на свете, утром я открыла глаза раньше будильника. Вовсе сомневаюсь, что наступил новый день. Это я осознала только тогда, Когда взглянула на экран и увидела время, в дополнение к которому шло десять сообщений от Джареда, который спрашивал, чем я занимаюсь, а после пытался достучаться до меня. В итоге конечным сообщением было пожелание спокойной ночи. Погода сегодня радует необычным теплом. Солнечные лучи пробирались сквозь высотки, согревая душу и тело. Как ни странно, но это воодушевляло и поднимало настроение. Чего бы не произошло дальше. Я согреваюсь и даже улыбаюсь, медленно вышагивая к университету. Я не знаю, стоит ли радоваться тому, что сегодня всего лишь одна лекция и та перед обедом. Я еще не решила, стоит ли присоединяться к друзьям, чтобы встречаться с Джаредом, но с утра в моем рту попывал только кофе, а его хватает на пару часов. Вскоре я захочу закинуть в себя хоть что-нибудь. Не успеваю занять место, но... Как зелёные глаза Бекки устремляются на меня с некой обеспокоенностью. «Я должна тебя предупредить», — торит она. «Можно коротко?» Падая на спинку кресла. «Ты встречалась с Дином и Джаредом одновременно?» «Вот это новости!» С сарказмом замечаю я. «Мне нравится твой оптимизм, но это только начало». И ещё она растрепала, что Джаред приползал к ней и говорил, что ты ему надоела. «Элизи...» Их, правда, видели вместе. «Где?» «В каком-то баре. Позавчера или вчера. Я так и не поняла». «Хорошо». «Ты непробиваемая», — выдыхает она. «Я не знаю, как это называется. Стадия принятия или смирения? Предполагаю я. Есть еще кое-что». Протянув мобильник, она с гордостью смотрит в мои глаза, словно там что-то из ряда вон выходящее. Фото, которое я получила ночью вновь перед моим лицом. И несет очередное сердечко в комментарии. Боль достигает сердца, но я аккорд колебаюсь и возвращаю телефон Бекки. Видела. Когда? Молча достаю свой телефон и показываю полученное сообщение. Глаза девушки становятся размером с цент. Я даже не слышу и не чувствую ее дыхания. Оно как будто сбилось или вовсе остановилось. Мне очень жаль, тихо говорит Бекка. «Не бери в голову. Все в порядке. Элис не сможет испортить мою жизнь. Пусть придумывает что угодно. Я не тот человек, что загнется под давлением. Мне всегда было плевать на сплетни. И сейчас вряд ли что-то изменилось. Я должна была понимать, на что иду, когда дело касалось Джареда. И я знала». Бэка не настаивает на посещении столовой, и в ту же секунду я понимаю, что бегать — не лучшее решение. «К чему играть в прятки?» можно скрываться всю жизнь. Но какой от этого прок, кроме ущемления самой себя? Я не могу избегать всех годами. Это глупо и означает только трусость. Я хочу посмотреть в лицо Элис, как делала всегда. Вышагиваю вслед за подругой, чувствуя любопытные взгляды на спине, но игнорирую их. Глаза натыкаются на Джареда, когда я с подносом в руках разворачиваюсь в сторону столика с друзьями и делаю первый шаг. Он не замечает меня, продолжая крутить мобильник и смотреть в одну точку. Тарелки перед парнем полны еды, словно он не при тронулся к обеду и вообще не сам его взял. Скрываю улыбку, когда замечаю, что тарелку с салатом забирает Крис. Его воровство остается незамеченным. Идеальное преступление. Привет. Бека больше сообщает о нашем появлении, чем приветствует друзей. Джарр и Треско вскидывают голову, и наши взгляды пересекаются. Мысленно ругаюсь на саму себя, потому что сердце ёкает при присутствии и взгляде на него. Ставлю поднос на стол и занимаю стул, приступая за обед. Хотя в горле вновь образовался ком, и я едва не давлюсь. Душа разрывается на части, так сильно мне хочется оказаться в его объятиях, которые сейчас непозволительная роскошь. Мы словно по разные берега, а между нами океан с самым быстрым течением которое только возможно представить. Только попробуй сигануть в воду и больше не сможешь выплать либо выжить. Ощущая пристальный взгляд Джарда, но не поднимаю голову. Ты как? Тихо спрашивает Трент, из-за чего тяжесть взгляда Джарда усиливается. Все хорошо или далеко не хорошо. Это не имеет значения. Дни для кого, кроме нас. Спасибо. Это просто вопрос. Улыбается парень. Это не благодарность за интерес к моему состоянию, а за другое. Трэнт щурится, глубина его глаз дарит некий покой, и я, опуская плечи, отвечая ему взаимной улыбкой. Но все спокойствие растворяется, как только стук знакомых каблуков доносится до ушей. Поворачиваю голову и вижу приторную улыбку, которая ей свойственна. Следуя мимо, Элис проводит указательным пальцем по спине Джарда, отчего тошнота подступает к горлу. Это длится меньше секунды, потому что Джаред взрывается, а стул с грохотом падает на пол, образуя кромешную тишину следом. «Черт!» — рычит он, перехватив ее запястье, чего она явно не ожидала. Я не завидую ей. Видя силу, которую он применяет, сжимая кожу и оставляя красный след. «Я сломаю тебе руку, если ты еще раз дотронешься до меня». «Ты с ума сошел?» — пискливым голосом говорит девушка, пытаясь выдернуть руку, Но попытки остаются безуспешными. Повторяю последний раз: не трогай меня. И еще. Фыркает Джаред, отбросив ее руку, которая могла отлететь в сторону. На секунду мне стало страшно. Хватит фантазировать. Срал я на тебя. Что тогда, что сейчас? За соседними столиками моментально начинает перешептывание. В виде реакции Элис высокомерно вскидывает подбородок. и откидывает белокурые волосы за плечи. Может быть, она пытается быть гордой, но только слепой не заметит оскорбление, которое черным по белому написано на ее лбу. «Приди в себя, Картер!» Ночью ты говорил другое. «Не знаю, перед кем ты раскидывала ноги. Мне неинтересно. Тебя перетрахали все команды университета. И обрезгую еще с начала года. Ничего не было и не будет». Ты дешевая шлюха, не более того. Всего лишь на раз, и то на первом курсе. У девушки почти падает челюсть. Что-то прошепев, она разворачивается в обратную сторону и направляется к выходу. Каблуки эхом отзываются в стенах, и на лицах всех присутствующих полнейший шок и негодование, как будто они разочаровались в какой-то полученной информации. Дверь громко хлопает. И оживленный треп моментально обрушивается на столовую, кажется, даже в баре. Решили обсудить произошедшее. Слишком жестоко, говорит Крис, когда Джаред поднимает стул и вновь занимает его. Пора покончить с этим дерьмом раз и навсегда. Фыркает Джаред, смотря на меня. Может, я действительно ошибаюсь, и он говорит правду. Как же хочется в это верить, и на минуту я откидываю сомнения. Эллис ничем не ответила, когда Джаред упомянул о том, что между ними ничего не было. Это еще один пункт в копилку мнительности произошедшего. Хотя она была в шоке, как и другие, как в таком состоянии, возможно, чем-то ответить. Достаю телефон из кармана, которое повестило новым сообщениям. Это лишний повод избежать взгляда Джарда, который чувствуется и благодаря которому пылает лицо. Поджимаю губы, чтобы скрыть улыбку, когда читаю сообщение от Дина. Неужели? Окидываю взглядом студентов, найдя друга за столиком футбольной команды. Парень подмигивает, и я отворачиваюсь, следом, начиная диалог с Джаредом, оставляя ему сообщение. Один плюс в карму, один минус для прохода в рай. Выдохнув, поднимаю голову, чтобы наконец-то ответить на взгляд, которым сверлит во мне дыру, потому что сообщение он прочитал сразу. Тёмные глаза смотрят на меня с надеждой и любовью. На секунду поднимаю уголки губ и вижу, как его глаза вновь начинают блестеть. Для обеда больше не остаётся ни места в желудке, ни желания. Поднимаюсь из-за стола и прощаюсь с друзьями. Я просто хочу упасть лицом в подушку и подумать над всем тем, что успело произойти за короткий промежуток времени. В какой-то степени я даже рада полученным травмам, ведь сейчас не в силах шагать быстро. Наслаждаясь теплой погодой, медленно бреду вдоль стен университета, когда чувствую знакомый взгляд. Поворачиваю голову и вижу плывущую рядом машину Джарда. Опустив стекло, он останавливается. Нам нужно поговорить. Если ты решил добить меня, то я опас. Твою мать, ты портишь момент. Восклицает парень, не из-за чего я торможу и свожу брови на переносице. Какой момент? Сядь в машину, я не могу стоять тут долго, иначе получу штраф, потому что нарушу правила, а я обещал тебе не делать этого. Иронично выгибая бровь, намекая на всю смехотворность ситуации. Да, сделаю вид, что верю. Я могу показать всю историю. Ни одного с начала осени. В его словах улавливаю гордость, которая удивляет. Я не шучу. Можешь взять телефон и проверить. Не стоит. Сядь в машину, чтобы не испортить это. Вздохнув, занимая пассажирское кресло, и Джаред выводит машину на проезжую часть в тот самый момент, как из-за угла появляется женщина в полицейской форме. Ему просто повезло. Я не буду с тобой ругаться и что-то выяснять. Если ты хочешь этого, то останови машину, я выйду. Черт, ты снова портишь момент. Перебивает Джарод. Какой момент? Я второй раз пытаюсь пригласить тебя на свидание. Приподняв уголки губ, он останавливается на светофоре, хотя легко мог успеть проехать мимо. Парень поворачивается ко мне. Тебе не кажется, это предложение немного запоздалым? Скинув брови, интересуюсь я. Нет. Мы, конечно, уже на них ходили, но они не были официальными. Как понять официальными? Склонив голову набок, он показывает ямочки, по которым так скучало сердце.、И、я готова расставить подобно снежинке. В роли моей девушки. Видя замешательство на моем лице, а скорее там полнейшее недоменение, он вновь интересуется: что с рукой? Очень смешно, Картер. Кморюсь я, но в душе сквозь мрак прорываются лучики света. Я не знаю. Он пытается разрядить напряжение, и, возможно, у него получается. Я люблю его глупости. Без них он не является самим собой. Я серьёзно. Ты отказала кому-то в замужестве? Почти. Он не понимает ни прямой, ни косвенной речи. Я его понимаю. Пожимая плечами, Джаред стучит большими пальцами по рулю. И что ты понимаешь? Я бы тоже тебя не отпустил. Поэтому хочу спросить, ты пойдешь со мной на свидание? Беру паузу на размышления и, когда машина заезжает на парковку к дому, покидаю салон, но поворачиваюсь, взглянув на Джареда. Хорошо. С этими словами направляюсь внутрь, а позади раздается сигнал колоксона. На этот раз не спешу обернуться. Скрываю улыбку, продолжая перебирать ногами ко входу. Я люблю тебя. Добавляет Джаред, когда уже открываю дверь, но застываю. Звук шин по асфальту говорит о том, что он уезжает. И я оказываюсь права, когда поворачиваюсь. Машина растворяется в потоке других.